Он рассказал эту историю Алику Лурии, но тому она большого удовольствия не доставила. Хамфри переменил тему. «Сколько же времени вы продолжали это терпеть?» Лури ответил, поморщившись, «Я бы и сейчас продолжал. Это не я решил развестись, а она». Внезапно Алик Лурия утратил мудрую величавость. Его лицо стало растерянным, юношески простодушным, как у человека, который жаждет исповедаться. «Я плохой муж», — сказал он. «Вы знаете, я люблю женщин», — что было очевидно с первого дня их знакомства. «Только это такая любовь, которая причиняет много неудобств. Стоит мне переспать с одной, ну, например, с Розалиндой, и у меня почти сразу же возникает желание найти другую. По-моему, это не столь уж редкое явление. То есть я убежден, что нет. Когда я еще занимался практикой, мне постоянно приходилось выслушивать подобные признания». «Конечно, нередкое, сказал Хамфри. «Насколько это обычно для женщин, такое желание, я не смог установить. Но моя-то беда в том, что одних мыслей мне было мало. Я не только мечтал о другой женщине, мне обязательно требовалось притворить мечту в явь, и я притворял. Это своего рода стимулянт, если хотите, хотя я вовсе не хочу сказать, что нуждаюсь в стимулянтах. Просто я находил другую женщину». Еще одно неудобное пристрастие для серьезного ученого, нисколько не лучшее, чем интерес к богатым людям, и даже еще более неудобное, потому что богатым оно не нравится. Во всяком случае, ни одной из моих жен оно не нравилось, и особенно Розалинде. Она считала, что предлагает все, чего только может пожелать мужчина, и не так уж ошибалась, но с мужскими странностями она смириться не могла и много ей понадобилось времени, чтобы узнать. Я пытался скрывать, но я человек довольно заметный, Хамфри подумал, что это еще слабо сказано. А кроме того, продолжал Алик искренне и просто, я очень тщеславный человек и не люблю притворяться. Это большой недостаток, но я хочу, чтобы люди принимали меня таким, каков я есть. Из-за этого я причинил немало вреда себе и другим. В этот вечер инициативу захватил Лурия и подверг Хамфри испытанию в надежде, что он утратит контроль над собой и весь раскроется. Но получилось наоборот. Хамфри, скромный, словно вы довольно покладистый, не сказал почти ничего. Не выдержал Алик Лурия, обычно подавляющий окружающих силой своей личности. Вскоре он также искренне и прямо начал отвечать на вопросы Хамфри о своих дальнейших планах. «Да, вероятнее всего, он снова женится, не откладывая это надолго», — он сказал с виноватой улыбкой. «У меня попросту врожденная потребность жениться, еще одно неудобное пристрастие». Они вышли из пивной, но Лурии явно не хотелось прощаться. Хамфри вечером не занят, может, он зайдет к нему перекусить, Красный крас сливочный сыр и сухарики, больше он ничего предложить не может. Как и Хамфри, Лурия не был гурманом. Хамфри пришлось согласиться. Алек Лурия нуждался в чьем-то обществе, хотя и шел так величественно, несмотря на полусогнутые ноги, возвышаясь над окружающими, выделяясь мощной седой шевелюрой чеканным лицом. Однако внешность библейского пророка еще не гарантия от обычных человеческих слабостей. Хамфри пришло в голову, что принять эту очевидную истину оказывается не так-то просто. Лурия попытался перейти на общие темы. «Помните, как эти молодчики ворвались в зал в тот вечер?» «Согласитесь, однако, что подобное случается не так уж часто», — заметил Хамфри. Но Лурия продолжал вспоминать. Они тогда тоже шли по Итонской площади, как сейчас. «Теперь он кажется совсем безобидным. Этот вечер имею я в виду», — сказал Хамфри, — «после того, что произошло потом». «Но разве не кажется безобидным всякое прошлое?» — спросил Лурия. «Собственное прошлое. То, что было?» «Вы думаете?» «Да. Чаще всего это так. Если только не вспоминать его точно и без прикрас». Они продолжали разговаривать и в гостиной Лурии. Разговаривать просто и естественно о том, что они в прошлом сделали или чего не сделали. Оказалось, что вспоминать прошлое точно и без прикрас очень трудно а может быть и немыслимо. Да, испытываешь сожаление, но это мягкое чувство по-своему приятное. Раскаяние? Прошлое не было бы таким безобидным, если бы вызывало раскаяние. Да и вообще в идее раскаяния есть что-то искусственное, удобный покров, чтобы маскировать свою истинную сущность. Раскаянию следовало бы существовать, вот его и придумали. Тот, кто убил старуху, должен был бы испытывать раскаяние. Но это ведь благое пожелание, а не действительность. Воображению тоже свойственна сентиментальность. К Лурии понемногу возвращалась обычная уверенность в себе. «Если бы люди твердо верили, что их не ждут кары ни в этом мире, ни в загробном, — сказал он, — и если бы человеку приходилось отвечать только перед самим собой, то сегодня вечером вряд ли кто-нибудь испытывал бы раскаяние». Утром в понедельник Хамфри еще не успел развернуть газеты, как за дверями послышались быстрые шаги, и в гостиную вошел Фрэнк Брайерс. «Я вам не помешаю?» «Мешать особенно нечему. Мне нужно с вами поговорить», — сказал Брайерс и обвел взглядом комнату. «Тут можно?» Вопрос мог бы показаться нелепым, но у обоих был богатый опыт ведения секретных разговоров. На протяжении почти всей своей служебной карьеры Хамфри предпочитал вести их под открытым небом. В трех главных лондонских парках мало нашлось бы таких мест, где ему в то или иное время не доводилось выслушивать сообщения, которые никому другому слышать не следовало. Теперь он понимающе улыбнулся. «Не тревожьтесь, разве что мои бывшие сослуживцы проявили сверхбдительность, но это маловероятно. Давайте сядем у окна». По старой привычке, осторожность может войти в плоть и кровь, как потребность в спиртном у алкоголика, Хамфри открыл окно, выходившее в безмятежный залитый солнцем садик. По той же старой привычке они говорили очень тихо, хотя в голосе Брайерса звучало напряжение. — В пятницу. Вы ведь поняли? — Полагаю, что да, — ответил Хамфри. — Вы знаете, что я думаю? Брайерс сухо улыбнулся. — А я знаю, что вы знаете. — Совершенно справедливо. И я знаю, что вы со мной согласны. Я был бы о вас худшего мнения, если бы вы этого не знали. — А когда вы... — Почти в самом начале, — ответил Хамфри. — Каким образом? — В основном благодаря вам. Хамфри улыбался, но непроницаемо как профессионал, которым он прежде был. — Мне казалось, я улавливаю, что вас интересует в действительности, а я вас очень высоко ставлю, и кроме того... Что именно? Мне они не казались убедительными, все эти версии о взломщиках. А почему? Он, насколько я могу судить, прекрасно ориентировался в доме, а к этим домам надо иметь привычку. Если это был взломщик, он не допустил ни единого промаха. Вдобавок, будь это взломщик, следов борьбы осталось бы больше, верно? А насколько я мог заключить из того, что слышал, борьбы не было никакой почти до самого конца. По-моему, она ни о чем не догадывалась. Вывод напрашивается сам собой. Вероятнее всего, ее убил кто-то, кого она знала. Брайерс усмехнулся. — Мы еще сделаем из вас сыщика. Разумеется, одну-две интересные детали вы упустили, но это уже вопрос практики. Нам часто приходится видеть, как действуют настоящие взломщики. Они почти всегда отчаянно торопятся, и ящики комодов и бюро выдвигают от нижнего к верхнему. Вы видели ее, секретар? Какие-то вещи вынуты, и все ящики аккуратно задвинуты. Это не в характере взломщика. Мои ребята с самого начала так и сказали. Ну, конечно, он принял необходимые меры предосторожности. Во всем доме не было ни единого отпечатка пальцев, ни единого отпечатка обуви. Возможно, он даже ушел через сад в носках. Он изо всех сил старался изобразить, будто в дом проник ловкий грабитель. И вообще-то изобразил не так уж плохо. Но чем больше мы размышляли, тем больше убеждались, что взломщики и грабители тут ни при чем. — Значит, вы уверены, что это кто-то из ее знакомых? — Ну, уверен — слишком серьезное слово. Я не раз давал маху, потому что был слишком уверен. «Мы перебрали всех возможных взломщиков и других уголовников по всему Лондону, это само собой разумеется, и мы продолжаем их выискивать. Никогда неизвестно заранее, что может обнаружиться. А вдруг это был, так сказать, взломщик-совместитель? Встречаются и такие, но мы работаем уже месяц и не отыскали ни одного возможного кандидата. Вы, конечно, понимаете, что мы ищем и в других направлениях, иначе зачем бы я стал сейчас отнимать у вас время?» Хамфри ответил ему таким же пристальным взглядом. Он сказал, «Во всяком случае, эти добросовестные розыски с помощью всех ресурсов Скотланд-Ярда служат прекрасной маскировкой для поисков в других направлениях». Как вы сами только что сказали, совершенно справедливо. К Хамфри вспомнились осторожные переговоры, которые ему когда-то пришлось вести с видными чиновниками Министерства иностранных дел людьми, которые ему импонировали, но с которыми он не мог быть откровенным до конца, так как прощупывали одного из их сослуживцев. Тогда тоже возникали такие дипломатические паузы. Затем Брайерс сказал, «Да, я считаю, что с ней, скорее всего, покончили так, как вы сейчас предположили, что ее убил кто-то, кого она знала, а, следовательно, знаете и вы, верно?» Помолчав, Брайерс продолжал, Ее навещало довольно мало людей, мы это проверили. По-видимому, она перестала поддерживать связь с прежними своими знакомыми. То ли эта связь оборвалась сама собой, то ли они утратили интерес к ней, когда она состарилась. Естественно, могут быть какие-то люди, о которых нам ничего не известно. В подобных делах все концы подвязываются редко. Но тех, с кем она виделась относительно часто, мы знаем. Как я уже говорил, наиболее вероятной, но только вероятной, представляется версия, что ее прикончил кто-то, кого вы все знаете. — Да. Вы согласны? — По-моему, это правдоподобно, — сказал Хамфри. Он выдал свои мысли, но ведь Брайерс уже самых разгадал. — В этом-то и загвоздка, и ситуация мне очень не нравится. — А почему? Вас смущают, что им может оказаться ваш знакомый? Брайерс захохотал от души, но зло. «Да нет же, все они ваши друзья, а не мои. В таких делах друзей не бывает. Убийца — это убийца. Вы меня не поняли». Он перешел на спокойный профессиональный тон. «Мне это не нравится, потому что будет труднее вести розыск». Потом он продолжал, не то объясняя, не то выговариваясь. «Я уже вам говорил, когда мы имеем дело с уголовниками, у нас в руках все карты». Мы знаем, где можно получить самые свежие новости. Некоторые из них умны, но большинство нет. В целом уголовники отнюдь не делают чести человечеству. Умственные способности у них в среднем очень низкие, нравственные качества еще ниже, и мы ориентируемся довольно легко. — Солдаты из них никудышние, если судить по тем немногим, кого я видел, — сказал Хамфри. — Да? — Ничего удивительного. Брайер свернулся к своей теме. Но когда нам приходится иметь дело с высшими классами, положение меняется. Они умеют отмалчиваться. Моим ребятам некуда пойти за сведениями. Высшие классы способны хорошо себя защищать. И чем выше, тем защита более глухая. Они смыкают ряды. Черт подери, Хамфри, вы без меня все это знаете. Брайерс явно убедился в этом на горьком опыте, — подумал Хамфри. В его тоне была злость. Хамфри почувствовал себя задетым и растерялся. С тех пор, как Брайерс возглавил расследование, доверие между ними исчезло, хотя дружба более или менее сохранилась. И к полному недоумению Хамфри трещина возникла из-за классовой принадлежности. Даже теперь, когда ему пришлось принять это объяснение, он поймал себя на мысли совершенно в духе его пожилых тетушек, принадлежавших прошлому веку. Про одного его кембриджского приятеля, который отличался блистательными способностями, но был очень скромного происхождения, они сказали с мягкой снисходительностью, «Этот юноша может далеко пойти». Так, словно продвижение вперед было социальной привилегией, даруемой немногим. Брайер смог далеко пойти и пошел. Так почему же он допустил, чтобы возникла эта трещина? «Мне бы хотелось знать, — сказал Хамфри сдержанно, — откуда начинаются эти ваши высшие классы?» «С категории «Б», — мгновенно ответил Брайерс, подразумевая официальную шкалу доходов. «Преуспевающие люди интеллигентных профессий, средняя буржуазия, если хотите, и выше к настоящим богачам и к настоящим аристократам, а это самые твердые орешки, между прочим». «Знаете, — Хамфри говорился так же сдержанно, Я не уверен, кем конкретно вы интересуетесь в данном деле. Думаю, вы прекрасно догадались. Брайер сумел прощупать противника с молниеносной быстротой. Хамфри улыбнулся, в свое время он тоже не распользовался этим приемом. Но среди людей, соприкасавшихся с леди Эшбрук в последние годы, не было ни одного, кто принадлежал бы к настоящей аристократии, кроме ее самой, конечно, ну и, пожалуй, ее внука, но больше никого. — А вы? — Ну, нет. Английская аристократия всегда безжалостно обрекала часть своих членов на тихое захерение. Право, первородство — вот ее секрет. Поэтому она и сумела остаться аристократией. Мой дед был аристократом, не спорю. Мой отец был младшим сыном аристократа, причем небогатого. И мне уже не досталось ничего. Нет, Фрэнк, я законно принадлежу к среднему классу. Но ведете себя не так. Не понял? Я говорю о том, сказал Брайерс, что вы стоите за своих, то есть в определенных обстоятельствах вы готовы их покрывать, в определенных обстоятельствах, таких, какие мы обсуждаем сейчас. Знаете, я не слишком верю в лояльность подобного рода и вам не рекомендую. «Послушайте, если бы я сейчас сказал вам, что имею причину подозревать, что Кейт Лефрой либо сама убила старуху, либо была соучастницей, разве вы не постарались бы выручить ее всеми средствами, какие только есть в вашем распоряжении?» «Что? Насколько я вас знаю, вам вполне и удалось бы». Хамфри сказал, «Но ведь это особый случай, вы не думаете?» На мгновение его охватила тревога, потом он громко рассмеялся. Если вы подозреваете, Кейт, то расследование, я полагаю, затянется до бесконечности. Брайерс тоже засмеялся, на этот раз без всякой злости. Чувство Хамфри и Кейт от него не укрылось. В любом случае, с нее я не начал бы. Но из чисто полицейской точки зрения, подозрение на нее падает меньше, чем на кого бы то ни было. Всю ту ночь с раннего вечера и до утра она оставалась у себя в больнице, договариваясь с забастовавшими санитарами. Одного уволили, потому что он явился на работу пьяным, остальные немедленно устроили неофициальную забастовку, задерживались срочной операции. Каким-то образом миссис Лефрой уломала этих мерзавцев-санитаров, они, по-видимому, хорошо к ней относятся. «Думаю, она умеет не давать им по тачке. Черт, ну и подонки!» Брайерс, в отличие от некоторых старших своих сотрудников, был иногда склонен к своеобразному радикализму, но не настолько, чтобы сочувствовать недовольным срывающим нормальную работу больницы. — Благодарю вас за то, что вы разуверили меня относительно Кейт Лефрой, снова спокойно сказал Хамфри, делая вид, будто ощутил большое облегчение. Но его спокойствие тут же подверглось новому испытанию. «Вы ведь не всегда говорите все до конца, — перешел в атаку Брайерс. Вот что важно. Вы не всегда...» Мне казалось, я ничего не утаивал. «Не всегда...» «Что вы имеете в виду?» «Вы не сказали про Лоузби всего, что мне следовало бы знать?» Хамфри ответил с искренним недоумением. «По-моему, я рассказал вам все, что знаю». «Не совсем. Но ну, что же?» «Вы мне не сказали, что он любит не только девочек». «Мне как-то в голову не пришло. Да, действительно, когда он был моложе, не такая уж редкость в их кругу. Неужели это имеет какое-то значение?» «Возможно, что имеет. И уж во всяком случае, вы бы сэкономили нам немало времени. Как ни странно, это может оказаться для него очень полезным». Глаза Брайерса блестели. «Видите ли, теперь он утверждает, что был в ту ночь не с женщиной, как говорил прежде». Я беседовал с ним три раза, как вы понимаете, из виду мы его не упускаем, и первоначальная история заметно изменилась. Теперь он объясняет, что было приятеля. Возможно, он говорит правду. Возможно. Для начала девица, готовая показать под присягой, что он был у нее. Ну, ее версию мы быстро отмели. Затем эта сучка Сьюзен Теркелл врала до посинения и так день за днем. Ну да, она провела с ним всю субботу и все воскресенье и может сообщить нам, сколько раз они этим занимались, и как именно, и все новые способы. Воображение у нее очень живое, ничего не скажешь. И все сначала и до конца сплошные выдумки. Откуда следует, что наша барышня ничем не может подтвердить, где она сама была и что делала в этот вечер? Нам, правда, известно, что первую половину дня она провела в квартире отца, а Лоузби там не было. — Вы уверены? Брайер кивнул Но вот относительно того, где был он, мы не так уверены. Конечно, приятель подтверждает все его расписание минуту за минутой, но ведь и Сьюзен Теркелл подтверждала, и первая девица. Чистая перестраховка, три разные истории, где он был, и все три разработаны до последней мелочи. Может быть, и приятель врет, как врали девицы. Между прочим, он мне скорее понравился, тоже офицер, его сослуживец. Не выносить ссоры из родного полка, что может быть удобнее. Года на два моложе Лоузби. В отличие от Сьюзен, не старался расписывать, чем они занимались. Заявил только, что оба они совершеннолетние и никому отчетам не обязаны, а в остальном он скорее чопорен. И к Лоузби словно бы искренне привязан. Что не выделяет его среди других, как вы сами без сомнения заметили. Других приятелей мы пока не обнаружили, а приятельниц несколько, и каждая готова ради него на любое лжесвидетельство. Одна просто неземная красавица, я все-таки его спросил, сделал вид, будто принял эту версию и спросил, почему он предпочел общество молодого человека, когда у него женщин хоть отбавляй, с которыми он уже спал. Причем парочка таких, что за них чуть ли не любой мужчина даст себе руку отрубить, и знаете, что он ответил? С этим миром я знаком не особенно близко. Он сказал, ну неужели вы не понимаете? Просто от скуки. Брайерс совсем неплохо изобразил искренний голос Ланселота Лоузби, его вкрадчивая обаятельность. — Его голыми руками не возьмешь, — заметил он. Хамфри уступал Брайерсу в физическом состоянии, но не в опыте. Они по-прежнему сидели у окна свободно, без напряжения, два человека, натренированных, вести подобные разговоры так, чтобы ни о чем не проговориться, разве что по особому расчету. Брайерс сказал, «Но я не могу себе представить, для чего ему понадобилось бы убивать старуху, да и не только ему, а вы». Хамфри покачал головой. «Не буду скрывать», — продолжал Брайерс, «я зашел в тупик. Нам не удается обнаружить ни одной зацепки в сведениях о том, кто где был, и мы не можем установить, кто входил в дом в тот вечер. Кто-то что-то скрывает, и, может быть, не один, а несколько человек, словно старый фокус с тремя картами. Ищите даму. Три карты. У вас только трое на заметке. Брайерс быстро перебил его. Вы думаете, я кого-то пропустил? Вы ведь не сказали мне, кого вы не пропустили. Они поглядели друг на друга без всякого выражения. Брайерс произнес ровным голосом. «Я бы вам сказал, если бы вы объяснили мне, каким мог быть мотив. Это было бы исходной точкой. Но, черт подери, мотива-то я и не нахожу. Вы не хуже меня знаете, что мотив почти всегда прост, чего нельзя сказать о мыслях, чувствах и побуждениях. И большая ошибка — искать возможных мотивах сложности, которые и быть не может». Мне еще не приходилось сталкиваться с убийством, побудительный мотив которого в конечном анализе не оказался бы примитивным. Сексуальный мотив исключается, тут исключается. Бывает, что старух насилуют, но тут ни единого намека. Деньги? Снова тупик. Никто из них не убил бы ради тех нескольких сотен фунтов, которые она хранила дома. Мы думали, что у нее было что-то припрятано, но опять-таки ничего не обнаружили. Никто ничего существенного по ее завещанию не получает. Мы занялись ее прошлым, тоже пусто. Иногда убивает из страха. Но чего можно было бояться в данном случае? Мне не на что опереться. Ну а вы? Что-нибудь предполагаете? Ничего конкретного. Ну а если... Надеюсь, вы мне сообщите. Первый раз за все время их разговора Хамфри позволил себе саркастически усмехнуться. Он сказал... Тут все-таки требуется обоюдность, мой милый. А я могу надеяться, что вы сообщите мне свои сведения. — Ну, послушайте, — сказал Брайерс, я же при исполнении служебных обязанностей. И есть вещи, которые я не имею права вам сообщать, то есть никому постороннему. Не так давно и вы были в таком же положении по отношению ко мне. Но я скажу вам, что могу и чего никому другому говорить не стал бы. — Странноватая сделка, — заметил Хамфри. — Я ничего не знаю и говорю вам все, а вы знаете все и не говорите мне ничего. — Потому-то это и сделка. — Брайерс улыбнулся широко и открыто. — Ну, — сказал Хамфри, — раз, иначе нельзя, попробуем так. — Ну, — сказал Брайерс, — теперь мы выяснили ситуацию. По-моему, утро прошло с пользой. Он не сделал движения встать. Мускулистые ляжки плотно лежали на сиденье, ноги не шелохнулись.